Глава 14. Гуров краем глаза наблюдал за реакцией полковника мозгового и видел, что тот недоволен. Едва за женщиной закрылась дверь, как мозговой поспешил высказать сыщику свое возмущение. С какой стати ты решил ее отпустить? обрушился он на Гурова. Отправить домой человека, обвиняемого в убийстве. Это неслыханно. Она наверняка найдет способ нас обмануть и связаться со своими подручными сможет уничтожить улики, подкупить или запугать свидетелей. Почему ты, Лев Иванович, принял такое решение, не посоветовавшись со мной? — Потому что надеялся на то, что ты сам все поймешь, — спокойно ответил Гуров. В ходе допроса я понял, что мы поспешили предъявить Турчак обвинения в убийстве. Строго говоря, мы его и не предъявляли. В постановлении суда о ее аресте ничего не сказано об убийстве. Там идет речь только об организации преступного бизнеса. «Что значит поспешили?» – поинтересовался Мозговой. «Ведь ты сам соглашался с тем, что Турчак у нас сейчас – главное подозреваемое в убийстве Павленко». «Видишь ли, Анатолий, человек, являющийся заказчиком убийства, всегда помнит об этом своем преступлении», – проговорил Гуров. «Он только об этом и думает. Все его поведение подчинено главной цели – отвести от себя это обвинение, привлечь внимание следствия к другим не столь значительным эпизодам. Турчак, напротив, все время думала об этих девушках легкого поведения, о том, как отвертеться от этого обвинения. Она легко рассказала нам о новой любовнице Павленко, не думая о том, что этот аргумент может быть использован против нее в деле об убийстве. — Нет, Анатолий, Инесса Турчак не является заказчиком или организатором убийства адвоката. Мы опять попали в пустоту. — Ну ты даешь, Лев Иванович, — растерянно произнес мозговой. — Где ты теперь другого обвиняемого найдешь? «Говорю же тебе, Анатолий, что никакой она не заказчик», — убежденно произнес Гуров. «Вот увидишь, когда дело дойдет до поиска прямых, а не косвенных улик, это обвинение начнет сыпаться. Выяснится, что у Инессы Имрановны имеется алиби, что она не давала задания убить Павленко ни Ступину, ни кому-то другому и так далее. Что же касается нового подозреваемого, то его нужно искать. Это наша с тобой работа — найти истинного виновника преступления» а не хватать первого попавшегося. «Где же мы этого виновника должны искать, как по-твоему?» спросил Мозговой. «Может быть, там, где вначале искали, то есть в окружении миллиардера Чугунова», ответил Гуров. «Точнее сказать, среди подчиненных начальника службы безопасности Трегубова или директора частного охранного предприятия Сорокина. Может быть, в совершенно другом месте. Например, стоит заняться этой миловидной девушкой, с которой Павленко летал в Грецию». Полковник Мозговой пожал плечами. — Поискать эту девушку, конечно, надо, — сказал он. — Но сделать это просто для полноты картины. Не думаешь же ты, что эта милая особа подкараулила адвоката на лесной тропе и убила его железякой чистой из ревности? Нет уж, лучше я займусь тригубовым и Сорокиным. В этот момент в дверь кабинета кто-то постучал. — Войдите! — тут же откликнулся Мозговой. В порог переступили два человека. Один был сержант Шамхалов, уже хорошо знакомый Гурову, второй — молодой человек в очках, оба в рабочих спецовках, изрядно испачканных машинным маслом. «Мы хотели доложить о результатах осмотра автомобиля Дмитрия Павленко», начал молодой человек. Но мозговой жестом остановил его и сказал, обращаясь к Гурову. «Вот, Лев Иванович, это наш лучший криминалист, специалист по технике всякого рода, капитан Перегудов. Теперь, Иван, когда я тебя представил полковнику Гурову, можешь продолжать». «Значит, вы осматривали машину адвоката?» «Да. Меня сержант Шамхалов вызвал в гараж, где она стоит», продолжил свой рассказ криминалист. «Он еще раньше заметил на кузове Мерседеса свежую царапину, которую наши ребята не обнаружили при самом первом осмотре». Тут Перегудов кивнул в сторону Гурова и продолжил. «Товарищ полковник велел осмотреть не только салон, капот и кузов, но и днище машины. Мы это сделали и получили очень интересные результаты». «Ну-ка, давай, расскажи, что там за результаты», — подбодрил капитана Лев Иванович. «Я обнаружил на днищем машины, на выхлопной трубе и на рессорах характерные повреждения, которые возникают при экстренном торможении и переворачивании автомобиля», — проговорил криминалист. «Подумал об этом, решил еще раз внимательно осмотреть крышу Мерседеса. Нашел на ней царапины и помятости, которые подтвердили мою догадку». — То есть ты хочешь сказать, что машина адвоката где-то перевернулась? — спросил Мозговой. — Да. У меня в голове возникла следующая картина. Владелец этой машины пережил ситуацию, угрожающую столкновением. Уходя от него, он резко свернул в сторону, соскользнул в кювет и перевернулся, — ответил Перегудов. — Как же он потом снова поставил свой «Мерседес» на колеса? — спросил Гуров. — Ему для этого надо было вызывать эвакуатор. — Не обязательно, — ответил на это криминалист. Если кювет был невысокий, то машина могла перевернуться дважды и встать на колеса. Имелась и другая возможность. В багажнике Мерседеса мы нашли лебедку. На ней имеются следы, которые говорят о том, что она недавно использовалась. С ее помощью хозяин мог поставить машину на колеса и самостоятельно уехать с места аварии, не обращаясь к помощи эвакуатора. — А царапина откуда взялась? — спросил Мозговой. — Тоже при капотировании образовалась. — Нет. «Царапина появилась от столкновения со встречной машиной», — ответил криминалист. «По всей видимости, виновник этого происшествия задел машину Павленко боковым зеркалом. Я внимательно изучил царапину и обнаружил в ней следы черного автомобильного лака. Его использует фирма «Рено». «Скажи, капитан, а можно установить, как давно произошло это столкновение?» — спросил Гуров. «Почему же? Можно и это установить?» — ответил Перегудов. «Я прикинул». «Получается, что эта авария случилась примерно 10 дней назад». «Очень интересная информация», — воскликнул Гуров. «Что-то еще можешь сказать, капитан?» «Нет, пожалуй, это все», — произнес криминалист. «Замечу лишь, что Павленко довольно легко отделался. К тому же он, как видно, был хорошим водителем, поэтому сумел уклониться от столкновения. Если бы не свернул в кювет, то обе машины разбились бы в лепешку. Скорость обеих перед столкновением была приличной». «Ну да». Мы ведь знаем, что Павленко любил уличные гонки, — заметил Гуров. Это увлечение его и спасло. Кто нам говорил об этом, — осведомился Мозговой, — я такого не помню. Зато я помню, — сказал Лев Иванович. Ступин говорил, что Павленко был увлечен уличными гонками и собственным здоровьем. Ладно, спасибо, капитан. Как я понимаю, заключение по результатам проведенного осмотра ты еще не писал? Нет, не успел, товарищ полковник, — ответил криминалист. «Вам оно прямо сейчас нужно? Я бы лучше завтра утром его написал, а то поздновато уже». Гуров взглянул на часы. Они показывали 11 «Да, поздновато», — согласился он. «Хорошо, капитан, напишешь заключение завтра. Сразу давай его мне, я еще раз все прочитаю. Все, можете идти». Когда Перегудов и Шамхалов вышли из кабинета, Гуров встал, прошелся по комнате из угла в угол, затем повернулся к Мозговому, и произнес. «Вот тебе, Анатолий, и новое направление расследования. Надо искать, с кем наш адвокат так удачно столкнулся». «А зачем нам его искать?» — Мозговой пожал плечами. «Обычное ДТП, случайное столкновение. У нас в городе таких пяток за день случается. Причем здесь убийство?» «Обычное ДТП, говоришь?» Гуров покачал головой. «Случайности, конечно, бывают, но в делах такого рода они крайне редки». Интуиция мне подсказывает, что адвокат Павленко не мог столкнуться на встречной полосе с чьей-то машиной, едва избежать гибели, а спустя 10 дней быть убитым на лесной тропинке. Нет, виновника этого ДТП нужно искать, как и миловидную девушку, с которой Павленко летал в Грецию. Подними на ноги все управление, но найди их. Ты сам можешь заниматься Ступиным и Турчак. Вижу, что это направление кажется тебе самым перспективным. Я завтра познакомлюсь с господами Трегубовым и Сорокиным. Проверю эту линию. Твои подчиненные пусть новых подозреваемых. Может, эти люди окажутся лишь свидетелями. В общем, нам нужно рассмотреть эту картину со всех сторон. — Хорошо. Тогда давай я продиктую тебе все номера этих двух господ, какие у меня есть, — проговорил Мозговой. — Да, давай, — согласился Гуров. — И вот еще какая будет у меня к тебе просьба. Изготовь-ка ты к завтрашнему дню справку об освобождении. Полковник Мозговой не мог скрыть своего удивления. «Справку? Тебе? Что, прямо на твое имя?» «Нет, на мое не надо», — сказал сыщик. «А то кто-нибудь может что-нибудь нехорошее про меня подумать. Пусть это будет справка на имя, ну, скажем, Леонида Ивановича Гурьева, который отсидел 7 лет по статье о тяжких телесных повреждениях и неделю назад вышел. Сможешь соорудить такой документ?» «Почему же не соорудить? Дело ни разу не сложное», — ответил Мозговой но, ну, может, тогда к тебе прикрытие приставить? Я вижу, ты, Лев Иванович, в какую-то опасную авантюру хочешь ввязаться. В таком случае поддержка тебе не помешает. Хочешь, я закреплю за тобой того же Шамхалова? Он парень сообразительный, хороший оперативник, все такое. — Спасибо за предложение, но я от него откажусь, — сказал Гуров. — Да, Шамхалов парень отличный, но в моем случае лучше работать без прикрытия. Оно может только помешать. — Да, еще подскажи мне какую-нибудь захудалую, самую криминальную гостиницу или хостел в вашем городе. — Что ж, есть такой хостел, — отвечал Мозговой. — Называется «Столица», находится на улице Угольной в заводском районе. — Вот пусть твой Шамхалов завтра утром, часов восемь, привезет документ об освобождении гражданина Гурьева в гостиницу «Сосновый Бор», а потом довезет меня до хостела с таким замечательным названием. Ведь это далеко от «Соснового Бора». «Я правильно понял?» «Очень далеко», — сказал Мозговой. «На другом краю города».